«Двадцать один. Он так и не смог прижиться». Татьяна кашляла, да и Руслан чувствовал себя не лучше. Глаза слезились, а легкие разрывались. «Ты как?» — придя в себя, спросил он. «Нормально, сейчас подожди». Он хотел как можно быстрее уйти и забыть про эту секту малолеток, которые прозвали ее Вседозволенность. «Не спеши, у нас еще есть время». Сказал он и, подняв лом, пошел к проходу, чтобы посмотреть, свободен ли он. Наконец Татьяна встала, вытерла глаза и, пошатываясь, пошла вдоль стены. «Ты не туда идешь». Руслан подошел к ней и, взяв за руку, повел за собой. «Сейчас выйдем, на свежий воздух полегчает». Он слышал, как во дворе кричали, кто-то орал от боли, а кто-то радостно улюлюкал, словно индеец. Но он не знал, чем все закончилось. Кто кого одолел, поэтому осторожно выглянул из-за двери. Дым валил из окон магазина, а где-то даже мелькали языки пламени. «Ладно, похоже, наша взяла», — сказал Руслан и повел Татьяну на площадку, откуда они могли вернуться на дорогу, что вела к мосту. «Ты это видел?» — радостно подбежал к нему нос. Мужчина не обращал внимания на то, что его лицо было разбито, похоже, он даже гордился этим. «Мы им дали, выкурили. Нечего им делать в нашем секторе. Сейчас перегородим проходы и будем дежурить». Ты цел. Нашел ее. К Руслану подошел тихон и похлопал по спине. Отлично. А то мы не знаем, кто там еще остался. Остался? Удивился Руслан и посмотрел на магазин, который уже загорелся. Да, все быстро произошло. Мы набросали ваты, а после еще бросили пару подушек Петрину. Там еще кто-то остался? Спросил Руслан и сжал руку Татьяны. «Да, наверняка, но лучше так, чем они тут кресятник устроят. Мы организуем оборону, многие разбежались». «Значит, там кто-то есть?» «Да, и не один, это уж точно». «Ладно, не переживай так сильно, на войне всегда жертвы». «Война?» – возмутился Руслан. «Какая еще война?» «А ты так и не понял. Началась война». Руслан повернулся на голос, он был ему знаком. Мужчина держал в руке лопату и, щурясь, улыбался. «Это ты?» «Узнал. То, что я говорил раньше, это между нами. Ты обещал». Руслан вспомнил хакера Виталия. Именно он рассказал ему про шипучку, как заражал своими программами продукты питания. «Думаешь, это все по-настоящему? Или все же мы в экспериментальной зоне?» спросил Виталий. «Лично я думаю, что это все настоящее». «У меня нет аргументов считать обратно». «Как знаешь, а я вот стал сомневаться». «Она с тобой?» Спросил он Руслана, посмотрев на Татьяну, что, отойдя в сторону, отвернулась от пожара. «Да, они ее забрали». «Повезло. Ладно, пойдем, надо баррикаду строить». «Нет, мы уходим. Нам пора». «Ты что, с ума сошел? Ты знаешь, что там сейчас будет?» «Не знаю. Нам пора. Вы тут сами». Простое, а как же благодарность за спасение?» «Я вам помог. Это моя благодарность. Мы пошли», – уверенно сказал Руслан и, подойдя к Татьяне, взял ее за руку. «Пошли». «Ладно, как знаешь, но ты мне обещал». «Да, помню. Удачи». Руслан шел быстро, не хотел думать о том, что произошло, что в пожаре кто-то сгорел, и среди них мог оказаться и он. Теперь нападающие поменялись местами с сектантами, а почувствовав вседозволенность, они смогут в ближайшее время сделать то же самое, что те малолетки, с которыми они воевали. Татьяна не отставала. «Стой, умойся». Руслан подошел к неработающему фонтану, но воды в бассейне было много. «Надо найти бутылку и набрать ее». «Я сейчас, ты не уходи». Руслан вернулся к магазину. Тут валялась пустая пластиковая тара. Он взял несколько штук и вернулся к Татьяне. «Зачем ты вернулся за мной?» Вытирая лицо, спросила она Руслана. «Это вместо спасибо?» «Спасибо, но зачем? А Сейчас каждый сам за себя. Ты посмотри на них день или два, и они начнут друг друга бить». Я не они. Пусть это тестовая программа». «Да никакая это не программа, это реальность!» Повысив голос, сказала Татьяна. «Знаю, но я не они. Пока еще не дошел до такой кондиции, чтобы просто так убивать». Руслан развернулся и посмотрел на дым от пожара. «Спасибо. Честно. Спасибо. Я не знала, что будет со мной. Ты в машине спала, а я вышла, чтобы размять ноги, а там он сказал, что подвернул ногу. Они выскочили и набросились на меня». Руслан молчал, наблюдая за тем, как дым серого цвета стал черным. «Не думай о том, что произошло. Ты поступил правильно. Это не твоя вина. Наверное, так и должно быть». «Нет, так не должно быть». «Да, они потеряли обычный мир. Но ведь надо остаться человеком». «Человеком», — задумчиво произнесла Татьяна. «Она еще вчера стала сомневаться в реальности. Вроде как обычно при команде снять очки. Но в то же время нет». Татьяна вспомнила своего мужа, который после того, как вышел из сна, чуть было не сошел с ума. Она думала, а что если это сон, и тоже участвует в эксперименте, если это так, то это ужасно. Прожить всю жизнь, а после узнать, что все это было бесполезным.